Глава 55. Бартолонова. Фима повернула голову и, увидев Дайнеку, доложила. «Я была в школе. Джанни болеет. У него инфлюенсы. Ищут ему замену». Дайнек села на стол. «Знаешь, сегодня я разговаривала с командантом. Он сказал, что на днях я должна забрать купчую без охраны». «А ты что?» «Он сказал, что я могу отказаться. Но я соглашусь». «Ты понимаешь, насколько это опасно?» «Понимаю. Ну что же мне делать?» Помнишь того старика, Луи Джина? Они убили его. Возможно, это единственный способ вывести их на чистую воду. Жалко старика. Жалко, согласилась Дайнека. Она вытащила из шифонера сумку и, порывшись с ней, достала видеокамеру. Отцу обещала поснимать, а все никак не получалось. Может, прогуляемся? Солнце, погода хорошая. А Фим? Фима встревоженно посмотрела на нее. Я обещаю, что сегодня все будет нормально. Ты мне веришь? Сказала Дайнека. Верю. Фима поднялась с кровати и, натянув на себя курточку, направилась к двери. "Спасибо", с чувством сказала Дайник. "Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, брось". "А для нушь?" Фима посмотрела ей в глаза. "Брось". На площадь у Святого Марка под барабанный бой взлетали знамёна. Кувыркаясь в пустоте, они затем падали прямо в руки знаменосцев. И снова замывали верх. Пройти по краю площади оказалось очень просто. Народу стало значительно меньше. Карнавал шёл на убыль. Ещё несколько дней и праздник закончится. Они шли в толпе ряженых туристов. Это был традиционный маршрут от площади Святого Марка до моста Риальки. По одну сторону улочки людской поток двигался к мосту, по другой – в обратном направлении. Выйдя на небольшую пиацин, своеобразное расширение улицы, напоминающее маленькую площадь, они остановились у витрины магазина венецианского стекла. Боже, какая красотища! Пошли! Схватив Фиму за руку, Дайнека влетела в лавку. продавец оценил взглядом их покупательскую способность. Достался от ложа коробку. Заполную дишо вместе с стеклянными кольцами и браслетами из разноцветных стеклянных бусин, нанизанных на металлическую проволоку. Экко. Востужно хмыкнул он. Дайник супоением рылась в этих драгоценностях. Она перемерила все колечки, и каждое следующее казалось ей красивее того, что она только что надевала на палец. Наконец, выбрала ярко-синее стеклянное кольцо с двумя белыми, прозрачными камушками. Дайте, пожалуйста, два одинаковых, сказала она продавцу. Грацие синьор, улыбнулся он. Это тебе. Дайнек протянула одно кольцо Фин. Ты что, не нужно я сама? Бери, на память. Спасибо. Включив камеру на выходе из магазинчика, Дайнек уже не выключала её и снимала всё подряд: людей, витрины, дома. Чейз объектив она смотрела на Венецианский карнавал и представляла, как будет показывать это отцу. Вдруг Дайнека заметила смешную мушкетёрскую семейку. Все члены ее, включая грудного малыша и престарелую собаку, породы шелк, были облачены в голубые мушкетерские накидки и треугольные шляпы. У входа на мост Реальпы, приваливший к мраморной болезни, сидел огромный кудрявый пес. «Это какая порода?» – обратилась Дайнека к его хозяйству. «Боб Тейл. Можно я сниму с ним на память?» «Пожалуйста». Женщина улыбнулась и, приказав собаке сидеть, отошла в сторону. Дайнека отдала камеру фильм и присела рядом с Боб Тейлом. «Как его зовут?» Спросила она, заглядывая в дупы собачьи глаза. "Мартолом", ответила хозяйка. "Ну что, брат Мартолом, как дела?" спросила Дайнек. Она обняла его за шею и уткнулась лицом в кудрявую белую шерсть.